Глава седьмая. Я рассматривал врача. Он начал заметно нервничать под моим пристальным взглядом и все же попытался взять себя в руки. Молодой, не больше 25 лет на вид. Учитывая, сколько лет надо убить сейчас человеку, чтобы выучиться, начинают возникать определенные вопросы. Вы не слишком молоды, Матвей Яковлевич, чтобы быть врачом? Наконец спросил я его. Мне 25 лет, Ваше Величество. Он взял себя в руки и отвечал спокойно. «Я окончил Московский университет в прошлом году, но во время моей учебы профессора университета часто обращались ко мне за советами. Так, например, Чеботарев Харитон Андреевич по рекомендации Политковского Федора Герасимовича пригласил меня для лечения своей дочери». «Почему Политковский сам не взялся за лечение?» «Я испытывающе смотрел на него. Ученые Московского университета были мне заочно знакомы в связи с делами о принадлежности к масонским ложам». Я тщательно изучил дело каждого и велел, пока их не трогать. В Москве у меня было запланировано переговорить почти с каждым, чтобы понять, что с ними делать. Я не знаю, ваше величество, Мудров развел руками, не могу вам ответить. Вы вылечили дочь Чубатарева? Да, ваше величество. Он утвердительно кивнул, еще раз подтверждая свои слова. Я еще с минуту смотрел на него, затем указал рукой на дверь. Пойдемте. «Осмотрите Ее Величество Елизавету Алексеевну, а потом пройдете со мной на кухню. У меня есть подозрение, что недомогание близких мне людей и части двора как-то связано с едой». «Почему вы так думаете, Ваше Величество?» Мудров внезапно собрался. «Я бы даже сказал, что он стойку сделал». «Потому что я запретил подавать сегодня на стол многие блюда, и им стало лучше». Я поднял руку, предотвращая его вопрос. «В последнее время я весьма ограничиваю себя в еде». Кроме того, мои младшие братья и сестры не едят тяжелую для них пищу, и так получилось, что мы остались здоровы. Понятно. Мудров задумался, а затем поднял голову и спросил: "Я могу также поговорить с кухонными работниками? Делайте все, что посчитаете нужным." И я рванул дверь на себя до того момента, как подбежавший гвардеец откроет ее передо мной. Идемте. Шел я как обычно стремительно, но невысокий и плотный Мудров не отставал от меня. Впрочем, как и Спиранский со Скворцовым. Илья уже почти полностью перестал выполнять при мне обязанности личного слуги и включился в работу личного секретаря. Спиранского же я все чаще и чаще привлекал к сугубо государственным делам. Так он, ко всему прочему, умудрялся совмещать и практически постоянно находиться при мне в качестве секретаря. Трудоголик, что с него взять? Елизавета уже надела дорожное платье и стояла у окна, наблюдая, как идут последние приготовления к отъезду. «Вот врач из Москвы выехал нам навстречу, и пока слуги укладывали багаж госпожи Нарышкиной и Марии Антоновны, успел встретить нас здесь, в Твери. Я подошел к жене. Матвей Яковлевич тебя осмотрит». Я увидел в ее светлых глазах протест и прервал бунт в зародыши. «И не возражай, мне проще с тобой договориться, чем упрашивать матушку позволить ее осмотреть этому молодому доктору, да еще и русскому ко всему прочему». Тем более, что у нас очень мало времени, а Матвей Яковлевич должен будет еще кочубее осмотреть. Зачем? Лиза невольно нахмурилась. Затем, что у него такое же недомогание было, как и у вас. Я ненадолго прервался, потом вздохнул и продолжил Слабость, голова болела, тошнило, и он потел. Да еще он пожаловался на двоение в глазах после ужина, и вот тогда я запретил подавать подозрительное блюдо под страхом личной встречи с Макаровым Александром Семеновичем. «Саша, ты поэтому приказал убрать еду?» Ее глаза расширились, и она зажала рот рукой. «Нас хотели отравить?» «Я понятия не имею. И да, приказано было убрать те блюда, что совпадали с блюдами кочубея. А сейчас позволь себя осмотреть, потому что мне тоже безумно интересно, хотели ли нас всех отравить, или это всего лишь жуткое совпадение?» Повернувшись к Мудрову, я кивнул. «Приступайте, Матвей Яковлевич». «Как только закончите осмотр Ее Величества, Илья проводит вас к графу Кочубею, а затем на кухню. Миша, пойдем, не будем мешать доктору Мудрову работать». Мы со Спиранским и Скворцовым вышли из комнаты. Илья остался караулить возле двери, а мы с Михаилом прошли в кабинет. Отсюда уже убрали мои личные вещи, и комната стала еще более безликой, чем мне показалось в первый день нашего пребывания в путевом дворце». «Пока доктор Мудров выясняет, был ли я прав, посадив двор на голодный паёк или слегка погорячился, мы можем с тобой обсудить пару моментов», — сказал я, присаживаясь на подоконник. Отсюда мне был виден двор, и я смотрел, как мужики в ливреях, трещащих на широких плечах, продолжали таскать многочисленные сундуки. «Вы хотите обсудить со мной сборы, Ваше Величество?» — спросил Спиранский, подходя ко второму окну. «А тебе есть что о них сказать?» — я посмотрел на него с любопытством. «Эм...» Спиранский слегка завис, но потом посмотрел на меня и в своей извечной спокойной манере произнес: «Боюсь, что нет, Ваше Величество. Что в простых сборах может быть интересного?» «Да не скажи...» — я перевел задумчивый взгляд на окно. «Например, мне совершенно точно понятно, что ливрея услуг хоть и красивая, но очень непрактичная и жутко неудобная. И все бы ничего, какое нам дело до удобства каких-то там слуг, верно?» Спиранский покосился на меня, но промолчал, ничего не ответив. «Так вот, до удобства этих мужиков никому дела обычно нет. Главное, чтобы красотой своей и ливреи глаз радовали. А вот когда дело доходит до сборов, мы можем видеть, что сильные мужики с каким-то сундуком справиться не могут, даже если госпожа на время зря не теряла, и содержимое этого сундука увеличилось вдвое». «И почему же это происходит, Ваше Величество?» Спиранский развернулся ко мне, уже не глядя на мужиков в ливреях. Потому что им неудобно. Они не могут руки поднять таким образом, чтобы закрепить изрядно потяжелевшую ношу. Я же продолжал смотреть в окно. Но, повторяю, на лакеев всем плевать. Даже им самим на себя плевать, лишь бы их хорошо кормили и красиво одевали. А не плевать мне, в том числе, на армию. Тебе не кажется, Миша, что форма, хоть и красивая и прекрасно демонстрирующая все мужские качества, в то же время дико неудобная? «Это не имеет значения, Ваше Величество», — Спиранский вздохнул. Еще ваш отец пытался сделать форму более удобной и практичной, но офицеры чуть ли не бунт подняли. А ведь изменения были не столь уж значительные. Ведь господам офицерам очень важно показать все свои мужские достоинства, как вы только что выразились». «Они поймут, как важна шинель, когда зимой воевать придется. Я перевел взгляд на секретаря. «Форм должно быть две», — наконец сказал я. «Парадно-выходная». Вот там пусть все с ног до головы страусовыми перьями утыкаются и аксельбантами хоть удавятся мне плевать. И должна быть полевая форма, удобная и не сковывающая движений. Летняя и зимняя. Это обязательное условие. А попробуют хоть слово против сказать, то будут долго объяснять мне и Александру Семеновичу, зачем им понадобилась красивая форма на учениях и тем более на поле боя. На врагов впечатление производить. «Вы очень радикально ставите вопросы, Ваше Величество» улыбнулся Спиранский. «Я внезапно понял, что иногда только так и нужно поступать, иначе увязнешь, и тебя толпой продавят». Я соскочил с подоконника. «Что думаешь, кому поручить начать разрабатывать новую форму? Кто у нас из генералов известный модник, но не лишённый здравого смысла?» «Багратион Петр Иванович», — немного подумав, ответил Спиранский. «Скажи мне, Миша, откуда ты все это знаешь?» Я пристально осмотрел на Спиранского, Его невозмутимое лицо и практически энциклопедические знания приводили меня иногда в замешательство. Спиранский не ответил, а лишь плечами, пожал, словно не понял моего вопроса. И вообще, кто же не знает таких вещей, которыми я у него иной раз интересуюсь? «Мне сообщить Петру Ивановичу, что вы поручаете ему заняться разработкой новой формы, с вашими пожеланиями, естественно, ваше величество», сказал он вместо ответа на мой вопрос. «Да, пожалуй, сообщи «Посмотрим, что из этого получится. А пока расскажи мне о Раевском». «Я практически ничего не знаю о Николае Николаевиче», — Спиранский нахмурился. «Надо же, оказывается, он чего-то все таки не знает. Он прекрасный командир и один из немногих, кто в персидском походе сумел добиться абсолютной дисциплины во уверенном ему полку. При этом солдаты его любили и уважали. Значит, дисциплина не была основана на страхе. Это, пожалуй, все, что я могу про него сказать». Они с Ермоловым родственники? Я прошелся по комнате. Молодой офицер со строгим лицом произвел на меня приятное впечатление. Нет, насколько я знаю, нет. Если только считать их родственниками через Давыдовых. Но это не кровное родство. А как вы узнали, что Ермолов родственник? Миша, Ермолов был не в том положении, чтобы вступаться за неизвестного мальчишку. Я поморщился. Понятно, что они родичи. Но вы сказали... Мне нужна была их реакция. Я остановился. Я ее получил. Она меня пока устраивает. Что будет дальше, не могу сказать. Но пока подготовь назначение и вручи до выдову. Заложив руки за спину, снова принялся нарезать круги по кабинету. Почему Мудров осматривает Лизу так долго? Или Скворцов решил не докладывать мне о каждом шаге и уже отвел молодого доктора к Кочубею? Раевского уволили со службы. Спросил я, потому что не помнил этого имени. В списке заговорщиков его тоже не было. «Да, насколько мне известно». Ответ на этот вопрос Спиранский знал и мог мне на него ответить. «За что?» В который раз остановившись, я посмотрел на него. «За то, что служил сначала под командованием Потемкина, а потом Зубова», ответил Спиранский. «Это весомая причина», — согласился я, останавливаясь возле стола. Опершись на крышку, побарабанил по ней пальцами. «Сам не знаю, почему я спрашивал про Раевского. Какое мне до него дело?» Он прошения на восстановление в звании и возвращении на воинскую службу не писал, никак себя не проявлял. Сюда приехал просто похлопотать за юного родственника. Почему же он меня заинтересовал? Скорее всего, именно поэтому. Он не старался привлечь моего внимания. Даже когда я подошел к их веселой компании, Николай просто отступил в тень. Вот что, напиши распоряжение, что Бараевский остался с нашим поездом и сопровождал меня. Передай Боброву, чтобы он пропустил его за охраняемый периметр. «Почему вы думаете, что Николай Раевский попытается с вами поговорить?» — спросил Спиранский, тщательно записывая мои распоряжения. «Чтобы поинтересоваться, за каким чертом мне все это понадобилось, конечно. Мне бы, например, было как минимум интересно, зачем меня потащили за собой, не позволив даже запасное исподнее из дома забрать. Если Николай Раевский не проявит подобного любопытства, в голосе Спиранского послышался интерес, значит, я буду в нем разочарован». Оторвавшись от стола, я еще раз прошелся по комнате. Ты читал письмо Воронцова? Да, читал, кивнул Михаил. Расскажи вкратце, о чем пишет Семен Романович. Я снова сел на подоконник и сложил руки на груди. Он пишет о некоем Джонни Макадаме, которому отказали в патенте, ответил Спиранский. Графу Воронцову удалось хм, подружиться с одним из представителей патентного бюро. И этот, безусловно, достойный джентльмен за весьма скромную сумму по-дружески передал Семёну Романовичу документы и проекты, которые им предоставил Макадам. Граф перешлет их с ближайшей оказией. «И что же так сильно заинтересовало графа Воронцова, а потом и тебя?» Я смотрел на Спиранского, стараясь не нервничать слишком сильно. «Чёртов мудров, почему так долго?» «Как я уже говорил, я написал графу Воронцова насчёт ваших планов о создании дорог», — Спиранский смотрел прямо. «Джон МакАдам долгое время жил в Америке и даже сделал там себе небольшое состояние. Этот господин инженер и его услуги были весьма востребованы, так что он не бедствовал». «Меня не интересует биография господина МакАдама», — перебил я Спиранского. «Что он придумал?» «Он разработал дорожное полотно с использованием щебня. В планах есть параметры насыпи, водостоки. Я не слишком в этом разбираюсь», — добавил Спиранский. «Отдельно идут планы, в которых он предлагает делать верхнее покрытие более твердым. «Каким образом?» «Я знаю, вашу мать, как сделать достаточно твердое и ровное покрытие, но я не могу бежать впереди паровоза, потому что это будет как снежный ком, который погребет под собой и меня самого, и тех, кто мне доверится». «Битум. Он предлагает использовать битум», — ответил Спиранский. «Я закрыл глаза. Почему же тогда...» «Почему ему отказали в патентном бюро?» Быстро озвучил я свой вопрос. «Он шотландец», — Спиранский скептически хмыкнул. «Шотландцу сложно получить патент разрешения разрешение на работу с первого раза. Не сомневаюсь, что в конце концов ему дадут все положенные разрешения, но пройдет не меньше года, пока он их получит». «Какие замечательные, просто замечательные люди!» Я позволил себе широко улыбнуться. «Мы можем как-то заманить Макадама в Российскую империю и осуществить его мечту о дорогах». «Я могу предложить ему тысячи и тысячи верст, ему на всю жизнь хватит». «Боюсь, что нет, Ваше Величество», — Спиранский покачал головой. «Джон МакАдам с тем же успехом мог остаться в Америке, но он хочет, чтобы в его родной Шотландии появились по-настоящему хорошие дороги. Он из-за этого вернулся в Эдинбург, деньги его особо не интересуют. Повторюсь, господин МакАдам сумел заработать приличное состояние». «Эгоист хренов», — пробурчал я. «Мне вот совершенно неинтересны прекрасные дороги в его Шотландии». «Что? Я не расслышал, Ваше Величество?» Спиранский нахмурился, потому что действительно не расслышал, о чем я шептал. «Нам нужен инженер, и кто-то, кому можно поручить начать разрабатывать проект, а потом головой за него отвечать. Кто-то, кто чувствует себя обделенным и одновременно в чем то виноватым. И кто сможет сработаться с Макаровым, потому что красть слишком по-крупному и слишком нагло я не дам». Задумавшись, я посмотрел на дверь. «Как ты думаешь, Миша, граф Кочубей выглядит достаточно обиженным на меня из-за холодности приема и в то же время виноватым из-за своей слишком уж сильной задержки?» Эм, Спиранский поднес палец к губам. «Я не могу сказать, Ваше Величество, я плохо знаю графа». «Все мы знаем друг друга недостаточно хорошо». Я задумался. «Что я помню о Кочубее?» «Да ни черта я не помню». А из Сашкиных записей знаю только то, что он активно любил Англию и не вылезал из-за границы. Но это можно было сказать о половине дворян. Могу я поручить ему такое ответственное дело, как дороги? Понятия не имею. Но пока не попробую и не узнаю. Вроде бы он далеко не глупый человек. Ладно, до да дела дойдет не прямо сейчас. И на стадии подготовки можно уже многое будет сказать о человеке. Дверь приоткрылась, и в кабинет скользнул Скворцов. «Ну, слава богу, наконец-то!» Я соскочил с подоконника. «Где Мудров?» «Он на кухне, Ваше Величество. Он спросил, можете ли вы...» «В общем, наверное, лучше, если я сейчас приведу его сюда». «Илья, идем? Вместо ответа скомандовал я, первым выходя из кабинета. До кухни мы дошли быстро. На наш небольшой отряд из трех человек...» Аспиранский увязался за мной. Смотрели с удивлением. За спиной уже готовые продолжить путешествие люди начинали перешептываться. «На кухне никого, кроме Мудрова, не было» он стоял перед столом и пристально смотрел на разделочную доску буквально гипнотизируя ее взглядом что с ее величеством матвей яковлевич резко спросил я подходя к нему ничего все в порядке ответил мудров вы правильно сделали ваше величество что запретили подавать отдельные блюда граф кочубей все еще болен но он съел больше этой дряни но не настолько чтобы погибнуть что с ними я нахмурился что вот это такое ваше величество и Мудров указал на лежащее на разделочной доске растение с острым знакомым запахом. «Кружевные листья, белый корень». Он спрашивал, поэтому я сразу заподозрил какой-то подвох. «Петрушка?» — спросил я неуверенно, не рискуя прикасаться к растению. «Вы убрали все блюда, в которых вот это использовалось в качестве приправы. А сами вы почему их не ели раньше?» Мудров продолжал гипнотизировать взглядом доску. «Терпеть не могу петрушку», — признался я ему. «Меня от одного запаха выворачивает. Кензи это тоже относится. Почему вы задаете эти вопросы?» Я сложил руки на груди, продолжая хмуриться. «Я практикую в госпитале. Вообще-то планирую съездить за границу и прослушать курсы лекций знаменитых врачей, но пока что занимаюсь в госпитале. Там я некоторое время занимался отравлениями от различных растений, которые легко спутать с привычными всем нам». Он наконец-то поднял на меня взгляд. Когда я осмотрел Ее Величество, то не нашел ничего, что могло бы обратить мое внимание на какую-то болезнь. Молодая здоровая женщина, которая недавно перенесла легкую простуду. Вот какое было у меня заключение. А потом ваш секретарь отвел меня к графу Качубею. Там я нашел несколько удивительно знакомых симптомов и тут же попросил отвезти меня на кухню. Один из работников заболел. У него, кроме всего прочего, появилась спутанность сознания, и ему стало трудно дышать. И тогда я вспомнил, что может вызвать такие симптомы. «Я перерыл всю кухню, выгнал отсюда абсолютно всех, но нашел. И он указал на все то же растение. «Это не петрушка, Ваше Величество. Это болиголов. В Греции во времени Сократа яд этого растения применялся при казнях осужденных преступников. Говорят, что самого Сократа отравили в том числе и болиголовом. Правда, его отравили тремя разными ядами, но это к делу не относится. Не так ли, Ваше Величество?» «Почему Кочубий пострадал больше всех?» Я на мгновение прикрыл глаза. «Скорее всего, граф любит острую пищу, а корень болеголова часто путают с хреном», — пояснил Мудров. «Его много надо съесть, чтобы отравиться до смерти, так что те слуги, кто пробовал блюдо, могли даже этого не почувствовать или списать на легкое недомогание». «Понятно. Значит, этот паскудный яд не накапливается в организме. И это единственная хорошая новость». «Где Бобров?» — я повернулся к нахмурившемуся Спиранскому. «Я уже послал за ним Илью» ответил Михаил, глядя на лежащее на доске растение с ненавистью. «Не может быть, чтобы никто не узнал эту дрянь», — выпалил он. «Нет, не может», — я покачал головой. «Матвей Яковлевич, боюсь, вам нужно будет задержаться при мне. Каждый день проводить осмотры всей императорской семьи, начиная с меня. Проверять всех работников кухни. И всех господ и дам из нашего сопровождения, кто пожалуется на что угодно». «Я понимаю, Ваше Величество». Мудров слегка побледнел, но держался довольно стойко. Лежащее на доске растение приковывало мой взгляд. Как бы мне хотелось тому, кто его сюда притащил и продолжал таскать, в глотку все до крошки запихать. Только почувствовав, как дернулись желваки, я заставил себя несколько раз вдохнуть и выдохнуть, чтобы немного успокоиться. Заметив, как возле меня встал Илья, я процедил. «Расследи, чтобы эту доску выкинули, и ты лично будешь осматривать все продукты, которые поставляют на кухню» чтобы ни одна крошка муки мимо твоего взгляда не прошла, Юра. Вперед вышел бледный, как стена бобров. Выдели Илье пару гвардейцев, чьей преданности ты уверен больше, чем в своей. «Да, Ваше Величество», — он коротко поклонился, — «отрядить кого-нибудь для снятия пробы?» «В этом нет необходимости». Я почувствовал, как кулаки сжимаются сами собой. Матвей Яковлевич уже объяснил, что снимающие пробу не съедают столько яда, чтобы его почувствовать. Это чей-то весьма изощренный ум придумал, ведь ни разу та же Петрушка не была добавлена, к примеру, в кашу. Нет, все строго в соответствии с рецептами блюд. Это не случайность, Ваше Величество, хмуро сказал бледный Бобров. Случайно могли один раз что-то перепутать, но не делать это случайно все время. Да, поэтому всех работников кухни под стражу. Быстро, пока они еще не сообразили и не подались в бега. Миша, отправь гонца к Макарову, и еще одного Кархарову. Они мне здесь нужны вместе со своими людьми. Я замолчал, глядя в одну точку. Черт бы вас всех побрал. Я бы понял, если бы хотели отравить меня. Серьезно, понял бы. Но отравить весь поезд? С нами же дети. Я даже не знаю, что с ними сделаю, когда поймаю. Илья, передай приказ. Мы остаемся до тех пор, пока я не прикажу двигаться дальше. Пускай начинают распаковывать сундуки. Ее величество я сам сообщу. И я развернулся в сторону выхода. Мне сейчас предстоял тяжелый разговор с женой, и нужно было успокоиться, чтобы дров не наломать.